Глава 15. Александр сидел в библиотеке или стал тяжелый фолиант? Оказалось, что в этом поместье можно отыскать настоящие сокровища, и одно из них сейчас лежало перед ним на столе. Заклинание он запоминал в два счета, стоило только взглянуть на формулу. И если бы еще мог с такой же легкостью их применять, можно было бы, конечно, положиться на магические усилители, но Алекс понимал, что рано или поздно их употребление будет стоить жизни. А вот сила ворона вполне подходила для его целей. Однако даже ворону принц не показал бы эти заклинания, а магически тот вполне сможет их уловить. Нет, рисковать с темным магом он не станет, эта птичка ему еще пригодится. Особенно теперь, когда план с зелем потерпел провал. Кто же знал, что у Франа аллергия на какую-то траву, а ведь это был шанс. Алекс отодвинул книгу и сжал кулаки. Если бы не этот прокол, Фран бы медленно терял рассудок, открыв ему дорогу к трону. И кто знает, может, он бы не пришел в себя даже после отмены зелья. Или пришел бы, но было уже поздно. Теперь этот вопрос можно назвать риторическим, потому что замысел провалился. А Алекс понимал, что время уходит. Тильда рядом с Феронцем. Как только у короля Лимера появится законный наследник, убирать придется и Франа, и Тильду, а затем их ребенка. Срок регенства не так уж долг. Слишком много ненужных смертей. Или жениться на Тильде самому. Невестка была Алексу симпатична. Милая мордашка, пустая голова. Значит, никаких проблем, согревать постель сойдет. Но наследник Франа Алексу не был нужен. Получается, брата все-таки надлежит убить. А ворон так и не выяснил, кто стоял за покушениями. Не попался бы этот доброжелатель под руку, руша планы. Принц захлопнул книгу и убрал ее на полку подальше от чужих глаз. Надо навестить братца. Может, тот сделает ему сюрприз и умрет сам. Если там опять будет торчать Донтон, придется его чем-нибудь огреть, чтобы не мешался под ногами. За эти дни пес короля надоел Алексу до зубовного скрежета. Принц вошел в королевскую приемную, Артур был на месте, но вместо того, чтобы останавливать Александра, только поклонился. «Хм, значит ли это, что братцу лучше?» Алекс постучал в дверь спальни и вошел в комнату. Ференс выглядел слишком живым. Он сидел, опираясь спиной на подушки, и что-то читал. Наверняка очередной отчет или письма с границы, где за небольшую плату устроили такие же небольшие беспорядки. «Ваше Величество!» Алекс придал лицо озабоченное выражение. Наконец-то я могу вас видеть. Мы с матушкой чуть с ума не сошли от страха, а донта не разрешал нам вас навестить. Артур выполнял мое распоряжение, угрюмо ответил Ференс. Но теперь мне гораздо лучше, и я рад видеть вас, брат. Александр присел на кресло у кровати, отмечая, что Тильда здесь нет. Может, опять поссорились? Было бы неплохо. Что произошло? Спросил он. Нам ничего не говорят. У меня всего лишь аллергическая реакция. Фран пожал плечами. Видимо, приправа к пище. Повара уже уволили, но это может быть и очередное покушение, так что... «Увы, мой новый начальник охраны просмотрел случившееся. Донтон!» Артур тут же появился в дверях, Алекс с любопытством покосился на него. «Что уже задумал Ференс? «Да, Ваше Величество», — поклонился бывший шпион. «Мой брат спрашивает, что произошло, а я ему говорю, что очередное покушение прошло мимо. Но знаете, что это означает?» Артур молча ждал продолжения. «Вы не справились со своей задачей», — заявил король. «Неужели уволят Донтона к демонам? Вот был бы подарок!» Поэтому вы уволены с должности начальника моей охраны, передадите дело Тео Брайту, но все же в память о нашей былой дружбе я не стану гнать вас со двора. С сегодняшнего дня поступайте в охрану моего брата принца Александра. Служите ему, как мне самому, и, может быть, искупите свой промах». «Благодарю за милость, Ваше Величество», сказал Донтон. «Ступайте». Арт скрылся за дверью. «И зачем он мне?» с усмешкой спросил Александр. «Снова не доверяете Ваше Величество?» «Ему?» «Да». Не моргнув глазом, ответил Фран. Подозрительное какое-то покушение, если это было оно. Вообще, у меня сейчас больше вопросов, чем ответов. Поэтому не время оставлять рядом ненадежных людей. Вам же нужна хорошая охрана, а Донтон не так плох. «Воля ваша, брат мой», — проговорил Алекс, мысленно ругаясь, на чем свет стоит. Хотя это разжалование может сыграть ему на руку. Наверняка Донтон не слишком-то доволен понижением. Это можно использовать. Если это не какой-нибудь хитрый ход Ференса, поэтому надо осторожно прощупать почву, очень осторожно. «Как то матушка?» Спросил Фран, будто не он только что говорил о серьезных делах. «Здоровый, волнуется о вас», — ответил Алекс. На самом деле матушка мало волновалась. Конечно, свобода Александра заставила ее примириться со старшим сыном, однако принц знал, мать всегда на его стороне, Фран для нее словно чужой. Почему? Можно, конечно, сказать, что он сам приложил к этому руку, но дело не только в этом. Просто они с братом были разными. Таким людям, как Фран, не нужна чья-то любовь, они самодостаточны. А женщины любят тех, для кого могут стать опорой и мать больше любила того сына, которому была нужнее. А уж после смерти отца Фернс ведь так и не отмылся от этого обвинения. «Я надеюсь, скоро вы будете здоровы, брат мой», — сказал Алекс. «Я тоже надеюсь на это», — ответил Фернс. «Отдыхайте больше, дела государства подождут, а вам нужен полный покой. Я зайду к вам еще». Франц снова уткнулся в своей бумаге, а Алекс вышел из комнаты. В приемную уже ожидал мужчина, лицо которого показалось смутно знакомым. «Тоже по Академии?» «Вероятно». «Алекс бывал там и знал многих из друзей брата. Может, и этот там был?» «Ваше высочество», — поклонился мужчина. Алекс ответил легким кивком и продолжил путь. У своих покоев он уже обнаружил Донтона. Тот переговаривался с новым командиром, но при появлении принца оба замолчали. «Загляните ко мне, Тейд Донтон», — сказал Александр. «У меня есть к вам разговор». «Как прикажете, ваше высочество», — откликнулся тот и последовал за Алексом. Принц прошел в свою гостиную. Ему нравилась эта комната, в ней было много света, удобно читать. Александр сел в кресло и махнул Донтону на второе. «Признаться, решение Фернса стало для меня неожиданностью», — проговорил он новому охраннику. «А для меня нет», — ответил Артур угрюмо. «Неужели между ними с Франом действительно пробежала кошка?» Алекс решил аккуратно прощупать почву. «Почему же?» — спросил он. Донтон засомневался, стоит ли говорить или нет. Принц же попытался казаться максимально располагающим к себе и заинтересованным чужими проблемами. «Ревность», — все-таки сказал Арт. Его Величество почему-то решил, что мне симпатизирует его супруга. Видимо, потому что мы знакомы еще с моей миссией Вилленди. А это так?» — спросил принц. «Я бы не посмел». «Но она королева, она бы могла посметь», — повторил за ним Алекс. «Не думаю». «Хм, интересная мыслишка. Вот тебе и скромница Тильда. А ведь Александр думал о чем-то подобном, только и предположить не мог, насколько прав. Получается, брат его верного стражника рассорила не очередное покушение, а женщина». И судя по тому, что Донтон вдруг занервничал, симпатия Тильда оказалась не такой уж невзаимной. И непробиваемый Артур Донтон все же имеет слабости. Надо матушке сказать, она быстро убедит Тильду, что стоит отдать свое сердце другому мужчине. Ну, или ляпнет что-нибудь Франу, чтобы его величество и вовсе рассорился с супругой. А это мысль. Что ж, причина вашего конфликта с его величеством мне ясна. Миролюбиво заявил Алекс, да нельзя собой. Уверен, мы поладим. Тем более у меня нет дамы сердца, которую вы могли бы покорить, Тайдонтон. Ступайте, вникайте в тонкости службы. Я, конечно, не король, но тоже умею быть благодарным за преданность. И я это ценю». Артур развернулся и вышел, а Александр довольно усмехнулся. «Какой поворот!» «Да, судьба придумывает такие выверты, на которые не способна человеческая фантазия. Правда ведь?» Принц спиной почувствовал чужий взгляд и обернулся. В углу комнаты сгустились тени, у него гости. «Что таишься? Выходи!» — резко сказал он, больше не напоминая того милого человека, которым был мгновение назад. Ворон шагнул к нему, как всегда, холодный и невозмутимый. «Какие новости в столице?» — спросил Алекс. «Все готово», — ответил тот. «Это не может не радовать. Ударить бы сейчас, пока брат еще слаб, но слаб не значит неосторожен. И все же нам придется убить короля, Ворон. Скажи. Через неделю. Нет, лучше через две, чтобы Фран потерял бдительность. Надо тщательно подготовить удар». И ни в коем случае не вмешивать в это меня. Я должен оставаться сторонним наблюдателем. Но когда мне предложат занять престол, я, конечно, милостиво соглашусь. Что там наши сторонники? Ждут вашего приказа, ответил Маг. Готовы выступить на вашей стороне в любую минуту. Отлично! А основные войска Фран отправил на границу. Все надо сделать быстро, ворон, а главное, так, чтобы Ференс ни о чем не догадался. Только вот не задача. Он приставил ко мне своего цепного пса. Не знаю, что это. Умелый ход или совпадение, только его величество разжаловал Донтона из начальника охраны и назначил в мою охрану. Я прощупываю почву. Возможно, Артур обижен на него, и тогда он будет нам полезен. Либо же Ференс хочет, чтобы тот за мной проследил. В общем, Донтона придется убрать. Убить? С безразличием уточнил Ворон. Нет, иначе это привлечет ненужное внимание, — ответил Александр. Надо добиться, чтобы его отправили вон из дворца. Может, подбросим ему переписку с Иландом, а? Все-таки он шесть лет выполнял там миссию, его вполне могли перевербовать. Как думаешь? «Его Величество не поверит», — сказал Ворон. «Его Величество. Значит, надо, чтобы у находки были свидетели. Фран не сможет это проигнорировать. Займись этим. На все про все тебе неделя. Неделя на Донтона, неделя на Ференса. Пора Лимеру менять свою позицию». Александр усмехнулся. Ворон смотрел на него с нечитаемым выражением лица. Алекс понимал, что вряд ли его рабу нравится подобное положение вещей, но его мнение никто не спрашивал. Ворон был лишь исполнителем, руками, в то время как принц был головой, и сейчас Алекс чувствовал, что наступает решающий момент. Либо он победит, либо придется попрощаться с жизнью, потому что предательство Фернс не простит. «Ступай!» Он махнул рукой, и Ворон, поклонившись, слился с тенями, а Алекс задумался. Какие же письма подбросить Донтону? Сам он вел переписку с Иландом, чтобы заручиться поддержкой тестя Франа, и буквально недавно сообщил тому о покушении на его дочь, которую Фернс не смог предотвратить как скоро последует ответ. Поддержит ли Иланд смену власти в Лимере? Александр надеялся, что да. А если нет, он давно сдружился с принцем Теодором, и уж что точно будет дальновиднее отца. Короли же смертны. Сегодня есть, завтра нет. Алекс потер ладони. Пока что все складывалось так, как он того желал. Что будет дальше? Оставалось только предполагать. Когда все идет слишком гладко, так просто ошибиться. Но после стольких лет медленного продвижения наконец-то появился шанс на победу и Алекс готов был на все, чтобы его не упустить. Пока же он прошел в свой новый кабинет. Здесь он уже успел обустроить тайник. Часть паркетного пола с легкостью вынималась. Под ней было углубление, а в нем хранились письма принца Теодора и его отца. В них не было точно указано, кому они предназначались. Наоборот, все очень расплывчато. Самое оно, чтобы послужить доказательствами против Донтона. Принц Александр просмотрел письма, отобрал из них два. Они вполне могли предназначаться Артуру Донтону, в них содержалась просьба присмотреть за Тильдой, а также надежда на то, что адресат повлияет на его величество в военных вопросах. Подойдет. И даже если Ференс не поверит, что они написаны Артуру, должен будет удалить того из дворца. Алекс спрятал письма обратно в тайник. Пусть ворон подумает, как лучше обставить находку, а затем, затем Фран останется без защиты, и Александр сможет лишить брата трона и головы. Он все еще не желал прибегать к кровопролитию, но, увы, живой король становился проблемой. А проблемы нужно решать кардинально, иначе они грозят вылиться в большие неприятности. Прости, Фран, тихонько сказал Алекс, возвращая на место пакет. Твое время истекло, а мое, мое настало.